Глава 50. Приоритеты. Только я успел подумать о том, что драки не избежать, как Айрин сложила левой рукой едва заметную распальцовку, и наградная планка, из-за которой разгорелся сыр-бор, подскочила и словно бы на невидимой ниточке пролетела в ее сторону. Секунда, и вот кусочек пластика-раздора скрылся в едва заметном слоте на черном нагруднике экзоскелета. Одновременно с этим моя противница Витиевато вывернула правую руку, направив ее в мою сторону, и оторвался от земли уже я. Черт, я ведь успел запустить вихрь эргонов и активатор, но те никак не смогли повлиять на настигшую меня технику. Чувствуя себя невероятно беспомощно и унизительно, я попытался пошевелиться, но ничего не вышло. Руки и ноги словно сковало невидимой цепью, а тут еще и шею начало сдавливать. Отвратительное ощущение, вас душит, а вы совсем не можете сопротивляться, ощущая весь спектр эмоций от страха до злости. Невидимая хватка ослабла, я обмяк и в ту же секунду рухнул на землю, будто мешок с картошкой, а то и с чем менее аппетитным. Паралич конечности, тем не менее, не прошел, да и шею по-прежнему сдавливала невидимой силой, и я продолжал задыхаться, чувствуя, как мутнеет в глазах. Сквозь болезненную пелену я видел, как один за другим безжизненно рухнули Карл и Айла. Бен еще какое-то время сопротивлялся, но потом и его скрутило, и барон Салдог, храбро вступившийся за меня, прислонился к столбу и медленно сполз, хватаясь за шею. И тут вдруг Айрин шагнула в сторону пылающей длани. Угасающим сознанием я еще пару-тройку секунд воспринимал, как Асси уворачивается от невидимых ударов, Делает ловкий кувырок, а потом все пропало. Осталось лишь сожаление и чувство, что я мог бы добиться большего. Уже позабытое ощущение пустоты, и вот на меня мчится, визжа покрышками, автомобиль великалу. Всего какой-то доли секунды мне хватило, чтобы сгруппироваться, вновь обретя контроль над телом и броситься в сторону. Машина вильнула, раздался оглушительный сигнал клаксона и не менее оглушительная ругань таксиста, который успел просклонять всех моих предков и силой надавить на педаль газа, выйдя из-за носа. Мотор взревел, и видавшая виды легковушка помчалась прочь. Впервые за многие петли Великалу не захотел останавливаться. Впрочем, ничего страшного и не случилось. Я вовремя отпрыгнул, такси меня не задело, и Вели от души выругавшись, решил не терять время на беспечного прохожего. Опасаясь того, что очередной виток мог начаться с бомбардировки Земли, кем бы то ни было, я посмотрел на небо. Только-только рассвело, и утренняя синева еще была подернута дымкой. Но никаких истребителей-повстанцев, никаких имперских флотов или космолетов-алвов не наблюдалось. И это странно, потому что после прямого столкновения с Виви-сектором я, честно говоря, опасался, что он будет меня поджидать здесь. Но так считал, видимо, не только я, потому что, ответив на неожиданный звонок, я с удивлением услышал голос принцессы. «Мак, все в порядке?» – спросила она, поздоровавшись. «Забавно, оказывается, Ами и на обычные телефоны может дозвониться. А еще вопрос с секретом моей личности тоже можно считать снятым». «Ваше Высочество!» После всех недавних переживаний захотелось закрыться, спрятавшись за формальным обращением, но я быстро поборол себя. Та же принцесса назвала меня по имени, нечего вести себя как сноб. Ами, все нормально, я жив и здоров, и мне даже никто не угрожает, пока. Я отошел от греха подальше с проезжей части и прислонился к шероховатой стене кирпичного дома. Восьмой флот Империи уже в пределах земной орбиты продолжала принцесса. Советник Увоз сказал, что мы должны быть готовы ко всему и предложил направить к вашей планете дополнительную охрану. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. И почему вдруг эта загадочная фигура так воспылала заботой о Земле? Что ему известно? Какие цели сейчас преследует лично он? Ни сопротивление, ни вивисектор пока не были замечены в окрестностях вашей системы. Голосами звучал спокойно, и это состояние постепенно начало передаваться мне. «Кстати, Алика Кроу мы так и не нашли, он успел от нас улизнуть. Так что на этот раз мы построим поисковую экспедицию немного иначе. Кстати, куда ты пропал тогда?» «В отличие от вас, я-то его как раз встретил. Вернее, он меня. Я не стал ничего скрывать. Относительно Вивисектора, конечно». О нашем путешествии за пределы известной галактики я пока точно рассказывать не буду. Кроу, то ли спросила, то ли выругалась принцесса. Мак, я жду тебя на Сол, и чем скорее, тем лучше. Новый план объясню на месте. Мне нужно сначала собрать своих, сказал я. Разумеется, согласилась Ами. Не задерживайтесь, нельзя допустить, чтобы Виви-сектор ускользнул и на этот раз. Я завершил разговор и активировал перенос на корабль. Узнать, чем завершилась схватка в Старой Империи, мне сейчас интереснее, нежели новый план советника Увосса. А уж говорить о том, как меня пугает возможность снова встретить Асси в формате китца даже говорить не хочу. Перенос. Сбой. Что это такое? Меня пробил холодный пот, но я попробовал использовать способность еще раз. Перенос. Чип корабля изъят. Вы активировали перенос по энергетическому следу. Внимание, эта возможность будет доступна не больше 14 дней абсолютного времени. Я все-таки смог отправиться на свой родовой корабль, вот только произошло это не совсем стандартным способом. А эти слова о том, что чип изъят... Получается, те пришельцы на Тервине, которым Асси Беном продали мой корабль, не просто разобрали его но и умудрились повредить так, что у меня теперь всего две петли, чтобы не лишиться возможности переноситься к нему. Потому что зуб готов дать, абсолютное время так просто не обмануть, иначе бы вряд ли оно так называлось. Макс, все это время, несмотря на столь печальные новости, я продолжал шарить глазами во всех направлениях, выискивая Аси, И вот она появилась. Не в виде китца, как я в глубине души опасался, а в виде самой обычной вели. «Асси!» Я не удержался и обнял девушку, за что тут же получил весьма болезненный тычок в грудь. «Рад, что ты смогла сохранить себя». «Ну я же длань», — девушка улыбнулась. Наложила сохранение памяти, так что теперь, если меня две петли подряд не убивать в первые же секунды, чтобы я не успела его обновить, в прошлую форму я уже не вернусь. «Это прекрасно!» Я выдохнул. Да, проблемы есть, но ведь хоть что-то же идет не по худшему сценарию. А значит и в целом все обязательно будет хорошо.